Глава 6. «И как будет выглядеть мое обучение?» Поинтересовался я, когда мы выходили от Бабы Дуси. Сашка, как и обещал, не наведался ко мне с позаранку, поэтому у меня была возможность выспаться. И надо заметить, что после четырнадцатичасового сна я ощущал себя гораздо лучше. Вчерашние переживания не исчезли полностью, но покрылись плотным туманом. «Ты будешь ехать, я буду орать. По-другому не бывает», — объяснил он. За руль я сел уже за границами поселка. Хоть движение у нас и не было шумным, но все-таки для первого раза мне требовалась наименее стрессовая ситуация. Дорога была ухабистой, естественно, никакого асфальта. Саша быстро вел меня в курс дела, а потом подвел итог всему минутному курсу обучения. Пробуй сам. В общем, через некоторое время я ехал самостоятельно. Правда, машина подскакивала на каждой вмятине, Да и скорости я не прибавлял. Оказалось, что это не так уж и сложно. Действительно странно, что я не нашел для этого времени и возможности раньше. Когда на встречной появился автомобиль, я затормозил резко, двигатель заглох. «Не кисни, поддержал меня сенсей. «С опытом перестанешь прятаться в кусты от других машин». «С каким опытом-то? Арендовать у Кира его бобик?» Саша пожал плечами, обозначая, что это уже не его проблемы, и сразу сменил тему. Поехали на карьеры. Песчаные карьеры, давно заполненные водой, находились в километрах в двадцати от поселка, и дорога к ним вся разбитая. Чтобы добраться туда, требовалось не меньше часа. Именно поэтому толпа туда выбиралась нечасто. Сам я этим летом на карьерах еще ни разу не был. «При условии, что ты сядешь за руль», — ответил я. «Надоело мне вас катать уже, барин». «Эх, холопы ленивые пошли. Скучаю по старому доброму рабовладельческому строю», — подхватил он, открывая дверцу со своей стороны. На карьерах вообще никого не было. Неудивительно, учитывая рабочий день и вечернее время. «Купаться?» Сашка уже стягивал футболку. «Я только сейчас обнаружил, что оказаться тут я изначально не собирался». А, соответственно, плавки с собой не захватил. Конечно, вокруг не души. Если бы это было позавчера, я бы даже не задумываясь пошел в воду в своих боксерах. Но сегодня чем-то едва уловимым отличалось от позавчера. В частности, тем, что я просто не хотел раздеваться. «Не хочу. Давай сам. Я посижу на берегу». Он не стал меня уговаривать. Переоделся возле машины и сразу побежал в воду. Через пару шагов занырнул секунд на пять, а потом обозначил свое появление гораздо дальше, тряся мокрой головой над поверхностью. Я сидел на песке и не мог не смотреть на него. Точнее, я впервые смотрел на него через сегодняшний фильтр, а не позавчерашний. Еще точнее, я смотрел на себя, смотрящего на него. И видел, что улыбаюсь. Всегда улыбаюсь, если улыбается он. Так, наверное, повелось с самого начала. Просто я это заметил впервые. Видел, что я не хочу смотреть в его сторону, когда он выходит из воды. Испытываю непонятный, до да мурашек неприятный ужас, когда с его волос на меня попадают капли. А он будто специально трясет своей башкой. И еще я видел, что мне впервые не о чем с ним говорить. Сашка немного подсох под вечерним солнцем, а потом снова пошел к машине, чтобы одеться, и после этого уселся рядом. «Никит...» «Что-то не так?» – спросил он, и я только сейчас отметил, что наше молчание действительно затянулось слишком надолго. «Ничего, все в порядке», – соврал я равнодушно. «Никит...» «Что случилось?» На этот раз он удосужился перефразировать вопрос, с чем раньше не заморачивался. «Ничего не случилось». «Никит». Он тронул меня за плечо, заставляя повернуться к нему. Я просто посмотрел ему в глаза. «Да, они такие же серые, как обычно». «И нет, он не улыбается, как обычно». Вспомнился тот момент, когда я хотел этого до такой степени, что был готов взвыть. А сейчас вызвало только раздражение. Какую-то пульсирующую злость, заставившую меня вскочить. «Ничего не случилось! Отъебись уже!» Я зачем-то сказал это слишком громко. Он тоже поднялся на ноги и ошарашил. «Не веди себя так по-женски, Никит!» Вот это самое по-женски, наверное, и остудило мою злость. «Извини, просто настроение плохое. С Машей никак не клеится и с родителями как-то теперь напряженно. Но дело не в этом». Закончил он за меня. «Поехали домой?» Я нашел в себе силы снова посмотреть на него и улыбнуться. «Нет. Сейчас мы никуда не поедем. Ты успокоишься, и мы поговорим. Все». Раздражение накатило новой волной. «Ну тогда я пошел пешком. Оставайся тут, если хочешь». «Нет. А если попытаешься, то я сломаю тебе ногу. И потом мы поговорим. Все». Это звучало до такой степени абсурдно, что я не удержался от смешка. Он улыбнулся в ответ и снова уселся на песок, скрестив ноги по-турецки. Я достал сигарету и подкурил. Через несколько затяжек тоже вернулся на свое место. «Саш, да правда, мне нечего тебе сказать. И я не могу объяснить конкретно, из-за чего психанул». «Это не сейчас. Не тут началось. Я уже раньше заметил, может, вчера или еще до этого. Поэтому и увез тебя подальше, чтобы ты не смог просто сбежать от ответа». В его голосе не было особой серьезности, скорее даже проскальзывала легкая улыбка. И теперь я почти уверен, что дело во мне. «Пуп земли?» – уточнил я. «Не для каждого», – он усмехнулся. «Но что-то не так. Я не хочу тебя обижать неверными предположениями, но кто-то из нас должен сформулировать, что происходит, так?» «Так, но мне нечего формулировать». «Никит, я считаю тебя своим другом». И точно знаю, что ты считаешь меня своим. Пусть мы и знакомы, не так долго, но некоторые связи устанавливаются быстро и основательно, так? Так. Именно поэтому, просто чтобы не портить эту связь недопониманием, давай попытаемся разобраться вместе. Так? Я понял, какую стратегию он избрал. Он будет мягко нащупывать направление моих мыслей, пока не доберется до нужной точки. А остальное я дорасскажу сам только он не знает, что точки-то этой пока нет. Но иных стратегий я придумать не успел, поэтому снова ответил «Так». Но, как оказалось, я ошибся, и очень серьезно, потому что никакой мягкости в этой стратегии не подразумевалось. «Никит, я нравлюсь тебе». Лучше бы он мне ногу сломал, а тут как обухом по голове, аж в ушах зазвенело. Я со всей силы зажал их руками, чтобы остановить этот оглушающий гул. Бедный, бедный, бедный Кир. Как он все время с этим справлялся в одиночку? Никит. Сквозь ладони его голос все равно было слышно. «Я не говорю, что ты гей. Или что влюбился в меня. Это просто эмоция, которая так тебя пугает, что ты боишься о ней думать. Никит, посмотри на меня». У меня ушло минут пять на то, чтобы оторвать руки от головы и повернуться к нему. «Меня тошнит от всего этого», – устало ответил я на все вышесказанное. «От меня?» – он не отводил серьезного взгляда. «От себя, Никит. Я понимаю и готов тебе помочь. Только скажи, чего ты хочешь. Хочешь, мы никогда больше не будем общаться? Или хочешь, чтобы я до тебя дотронулся?» В этом «дотронулся» прозвучало куда больше, чем дружеское касание плеча. И меня затошнило еще сильнее. «Дотронься лучше до Кира. Он вообще не в себе». «До него не хочу», — просто ответил Сашка. «И он справится гораздо быстрее, если я не буду участвовать». Я кивнул. «Ты прав. И я тоже так справлюсь быстрее. Я не хочу с тобой больше общаться». «Как скажешь». Саша поднялся и направился к машине. Поехали домой. Зарисовка о шизофрении. Шизофрения – полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанная с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Общество с таким ужасом, С таким сочувствием относятся к сумасшедшим. Но ведь жизнь-то и без того абсолютно бессмысленна. Почему мы жалеем тех, кто обрел какой-то смысл внутри себя? Пусть даже со стороны это и выглядит некрасиво, но если мир внутри них лучше мира снаружи, то почему бы не погрузиться в него? Через несколько дней я полностью пришел в себя. По крайней мере, внешне выглядел совершенно спокойным. Даже написал главу к одной из замороженных историй. Очень много фотографировал и наконец-то начал получать удовольствие от этого. Зарегистрировался на сайтах для профессиональных фотографов, часами разглядывал их снимки, читал советы. Новое увлечение всасывало меня с необычайной быстротой. Отношения с отцом тоже вернулись в свое русло, то есть опять стали никакими. Я по-прежнему любил своих родителей, хотя теперь их любовь ко мне и воспринимал иначе, по прежнему много читал и писал свои зарисовки конечно не встречаться с сашкой хотя бы изредка было невозможно но мы просто здоровались пожимали друг другу руки и шли мимо мать и баба дуси пару раз переспросили не поссорились ли мы но нет ничего такого между нами не произошло разве сами не видите у каждого из нас все в порядке правда к выходным волнение все же нарастало «Я понимал, что мы оба наверняка окажемся в нашей общей компании. В пятницу или субботу все соберутся или у какого-то дома, или на речке, о чем всех оповестят сарафанным радио раз по десять каждого. Но я не позволил себе слишком сильно беспокоиться на этот счет. Уж если я в свое время пережил компанию Светы, когда еще взгляда от нее не мог оторвать, то уж с Сашкой точно как-нибудь уживемся». В пятницу я сам зашел за Машей, чего раньше не делал, и мы вместе отправились на речку к остальным. Погода была прохладной, и я надел на девушку свою ветровку. Думаю, в этот день мы и начали официально встречаться. Сашка уже был там и вызвался сгонять до магазина в компании двух девчонок и Игоря. Мы поприветствовали друг друга, как обычно. Я только сейчас задумался над вопросом почему он всегда находится в окружении девчонок. Это такой способ конспирации или он попросту не отталкивает их? Но, приглядевшись внимательней, я пришел к выводу, что он вообще никого не выделяет. Может шептаться с Таней, а потом, если его кто-то из парней зовет поиграть в футбол или купаться, тут же откликается. Никого не выделяет. Вообще никого. В голове прозвучали его слова. «До него не хочу». Это он ответил на предложение дотронуться до Кира. До него он не хочет. А со мной по-другому? И что вообще значит это «дотронуться»? Коснуться руки? Обнять? Поцеловать? Я сделал три больших глотка, чтобы быстрее растворить эту мысль. Маша ушла помогать девчонкам с шашлыками, а мне вообще не хотелось шевелиться. Синяки почти прошли и уже не болели. Даже рейс из правого бока канула в небытие. Но я пока еще имел право играть роль инвалида. Присмотрелся к Кириллу и отметил, что тот заметно преобразился с нашей последней встречи. Он снова громко шутил и иногда крепко прижимал за талию Аленку. Она визжала каждый раз, потому что он явно не рассчитывал силу своей лапищи. В целом, он выглядел точно так же, как раньше. Я был рад за него. Ко мне подсела света. «Привет, бока. «Привет, солнце!» Я ей искренне улыбнулся. «Вы случайно с Санькой своим не поругались?» «Нет». «С чего ты взяла?» «Да не знаю. Просто в прошлый раз вы вместе пришли и как-то постоянно рядом крутились, а сегодня показалось, что каждый сам по себе. Хорошо, что я ошиблась». «Почему хорошо?» Я продолжал улыбаться ей, но настроение заметно портилось. «Он совсем какой-то ненормальный!» В хорошем смысле мне кажется, тебе всегда нужен был именно такой друг, так что тебе очень повезло. И когда она успела с ним так близко познакомиться, хотя да, он же никого не выделяет, поэтому, если Света подошла и начала разговаривать, он поддержал ее в этом с привычным радушием. Повезло? Он уедет через два месяца, и на том дружбе конец, ответил я. А. «Ну, тогда тебе стоит извлечь из этих двух месяцев максимум пользы. Считать, что тебе не повезло с таким другом только потому, что он потом уедет, глупо. Вообще неизвестно, что будет через целых два месяца». «Да она сама ненормальная, В хорошем смысле». Света помахала подходившей Маше, а сама убежала к другим. Маша скуксилась, она до сих пор немного ревновала, хотя и не имела права говорить об этом вслух. Я прижал ее к себе и целовал до тех пор, пока мы оба не забыли об остальном мире. Сегодня парни притащили стереосистему, а значит, когда все достигнут достаточной кондиции, будут танцы. Девчонки танцы очень любили. И даже я, вообще не сторонник бессмысленных телодвижений, находил это дело занимательным, если вот так, рядом с речкой, на природе, в шумной толпе своих хороших знакомых. «Сашка тоже много пил сегодня». Даже и не знаю, как понял это, ведь вообще старался на него не смотреть, но зато я упустил из вида гораздо более важный момент. Кир тоже как следует накидался. Увидев его соленкой и тем успокоившись, я попросту перестал обращать на него внимание. Но, услышав его крик в стороне от толпы, сразу вскочил на ноги, как будто подсознательно ждал чего-то подобного. «Отвали от меня, педрила ебаная! Гребаный педик!» Перед ним стоял Сашка, и ситуация не требовала лишних пояснений. Раньше меня к точке конфликта подбежала Света. Она встала между ними и что-то пыталась сказать Киру, но Сашка оттолкнул ее мягко в сторону одной рукой. Задвинул, как шторку. «Ты что несешь, бухарик?» Андрей хлопнул Кира по плечу. С другой стороны подошел Игорь. К тому моменту я уже стоял рядом с Сашкой и не знал, что предпринять. Вот так Кир решил свою внутреннюю дилемму. Все, что не смог принять, превратил в ненависть. Ярость, за которую он мог уцепиться, чтобы отползти от грани безумия. «Правду несу», — ответил приятель Кир. «А вы что, не знали, что наш новый старый друг-пидорасик? Самый настоящий!» Андрей нервно хохотнул. «Хватит гнать уже, Кирюх. Я тебя сейчас сам переебу, если ты не перестанешь нести эту бодягу». Повезло, что оглушительная музыка не давала остальной толпе обратить внимание на происходящее. Участниками сцены оказалось всего семь человек. Маша тоже подбежала к нам. «Да нет, он говорит правду», — вдруг ответил Сашка, а я выдохнул судорожное. «Зачем?» Андрей переменился в лице, и Бубня что-то нечленораздельное просто кинулся на него. Сашка пропустил кулак мимо, а потом ударил сам. Андрей откатился на несколько шагов, свалился на колени и прижал к лицу ладони, из-под которых заструилась кровь. Похоже, нос он ему сломал основательно. Теперь драки было не избежать. А мне даже некогда было решить, на чьей я стороне. Света снова кинулась вперед, и только это заставило Кира затормозить, а Игорь использовал заминку, чтобы схватить друга за плечо. «Эй, братан, не кипятись!» За их спинами ревел Андрей, но в драку больше не кидался. «Кир, успокойся», — добавил я. «Пойдем поговорим, вдвоем». Он перекинул звереющий взгляд на меня. «Никит, а ты тоже с ним? И кто кому отсасывает?» «Думай, что мелешь», — закричала Маша. Она боялась бросаться между нами, как это делала глупая Света, но тоже не выдержала. «Я вообще-то тут». Конечно, все без труда догадывались, чем мы с ней занимаемся ночами. «Кир не был такой мразью, чтобы свою злость перенаправить и на девушек». Он кивнул Маше, словно извиняясь за сказанное. «Да и я просто под руку попался». Искренне он ненавидел только одного человека во вселенной. Игорь снова вмешался. «Мы сейчас уйдем отсюда». «Понятно, Кир? Ясно тебе? Андрюхе помощь нужна. И мы пойдем, потому что твоему другу нужна помощь. А вопрос с Педиком будем решать в другой раз по трезвянке, ясно?» И ему, наконец, удалось сосредоточить внимание Кира на себе. «Нет, я уйду. А вы делайте, что хотите», сказал Сашка и сразу пошел мимо Кира и поднимающегося на ноги Андрея. Мне вообще никто из них не сказал ни слова. Игорь уводил двух своих друзей, попутно что-то объясняя. «Я знал, что в этой теме не бывает третьей стороны. Ты или пидор, или против пидоров. И сейчас я для них стал пидором» хотя в моей ориентации никто из них не сомневался. Маша висела у меня на руке, а Света, до сих пор еще бледная от страха, сказала, «Никит, иди за ним, сейчас ему нужен друг. Если ты не пойдешь, то пойду я». И даже Маша отпустила меня, впервые согласившись с той, которую привыкла считать своей соперницей. Я, конечно, пошел.